Глава 5. Сценарий отверженного. Общее описание сценария. Жизненную стратегию отверженного реализуют в своей жизни люди, получившие в детстве послание «Ты не нужен, твое существование нежелательно» и смирившиеся с этим. Отверженный уверен в том, что ему нет места в мире и в отношениях с другими людьми, что он сам по себе не представляет ценностей, и не может быть объектом любви. В каком-то смысле такой человек сам не ощущает, что живет, поскольку бессознательно воспринял от окружающего мира указания «не быть». Для подтверждения собственного существования ему нужно как бы обнаружить себя, привлечь чье-то внимание и чаще всего негативно окрашенное. На сознательном уровне отвержены Вовсе не хочет, чтобы его замечали. Его тяготит необходимость выстраивать с окружающим и коммуникацию. Потому что сама по себе ситуация общения обновляет его априорное чувство ненужности другим людям. Но ощущать собственное существование ему важнее. А добиться этого ощущения иначе, чем вызвав на себя какую-либо реакцию со стороны, он не может. Поэтому бессознательно отверженный все время не к месту привлекает к себе внимание. Часто это воплощается в неуклюжести, в том, что такой человек все время роняет предметы, не вписывается в повороты, забывает выключить телефон перед совещанием или просто всегда и везде опаздывает, заставляя ждать окружающих. Отверженные могут – Совершенно не осознавать этого, вставать поперек прохода и парковаться в самых неудачных местах. Очень часто именно они не вовремя звонят, не вовремя приходят и вызывают на себя агрессию окружающих, доставляя бытовые неудобства. Такие люди могут заумно и мудренно изъясняться, стремясь учесть и передать все тонкие нюансы своей мысли. И окружающих будет раздражать необходимость вникать в то, Что же на самом деле они имеют в виду? И, хотя они сами страдают от неловкости, они не перестанут вести себя именно так, пока не пролечат травму. Только так они чувствуют, что живут. Помимо описанного, отверженным свойственна эдакая характерная бесцеремонность. Поскольку у них нет как такового чувства собственной уместности, то и чувства неуместности своего появления или вмешательства у них тоже нет. Например, они могут искренне не понимать, что людям, к разговору которых они решили присоединиться, не до них. Или что знакомым, к которым они решили зайти, неудобно в этот момент принимать гостей. Или же, что случайный собеседник не обязан выслушивать историю его страданий, если отвержены в депрессии или страдают по какому-либо поводу. Самим отверженным при этом кажется, что они очень заботятся об удобстве окружающих и ведут себя тактично. История из жизни. Мне позвонила женщина и записалась на прием на следующий день. Я даю частные консультации у себя дома и ждала ее к часу. В 7 утра раздался звонок в домофон, и клиентка объяснила, что она уже приехала и что она не может ждать. Я с удивлением сказала, что еще сплю, и спросила, чем вызвана такая спешка. «Я до часа не доживу», – ответила клиентка. «Я сказала, что это, в общем-то, не моя проблема, и что в 7 утра я консультации не даю, а ее жду в час, согласно записи». Клиентка настаивала. Я повторила отказ и выключила домофон. Через небольшое время раздался звонок в дверь. Кто-то пустил женщину в подъезд. У меня в гостях были родственники, которых тоже разбудили звонки, и я поняла, что клиентка не отстанет и придется ее принять, несмотря на ее нерасполагающее к себе поведение. Конечно, проблема, с которой она ко мне пришла, была не смертельная, но ей субъективно казалось, что у нее действительно земля горит под ногами. Несомненно, это очень яркое проявление типичной черты отверженного – Таким людям трудно осознавать и учитывать и собственные потребности, и потребности окружающих. Также им часто бывает свойственно более или менее проявленная истеричность. На таких людей очень трудно рассчитывать. Еще одна типичная особенность представителей этого психологического типа – подмена инстинкта самосохранения инстинктом самоуничтожения. Заложенная в детстве программа толкает отверженного на попытки прекратить своё незаконное существование физически. Часто отверженные приобретают разрушительные зависимости, много рискуют, занимаются опасными видами спорта. Значительное число людей, оканчивающих свою жизнь суицидом, живут в рамках именно этого жизненного сценария. История жизни. Её рассказала клиентка, которая пролечила травму отверженного. С детства я увлекалась активными видами спорта. Каталась на горных лыжах, прыгала в воду с вышки, прыгала с парашютом, гоняла на мотоцикле и на автомобиле, лазила по скалам. В общем, все, что было страшно и опасно для других людей, вызывало у меня азарт и желание попробовать это сделать. Поначалу я ощущала прилив сил, а потом опустошение и снова пускалась на поиски острых ощущений. Несмотря на наличие у меня мужа и двоих детей, я с удовольствием шла навстречу опасным приключениям, а моя семья за мной. Я всегда думала, что это мои истинные желания. Однако, когда я проработала травму отверженного, все изменилось. Мы с мужем и с детьми поехали в очередное туристическое путешествие. И в первый же день я начала думать о том, что вообще не понимаю, куда и зачем я еду. Привычный азарт сменился мыслями о том, насколько действительно необходимо куда-то лезть и рисковать жизнью. Когда нам нужно было сплавляться по горной реке с порогами, я вдруг впервые в жизни подумала, что мне страшно за собственную жизнь и жизнь своих близких. Во время путешествия я то и дело ловила себя на мысли, что наше приключение как минимум небезопасно, что это может закончиться серьезными травмами, а с нами дети. Мои глаза открылись. Я вдруг поняла, что мне все это не нравится и никогда не нравилось. А рисковала я потому, что на самом деле мне не хотелось жить. И за всеми моими приключениями стояло неосознанное желание однажды все-таки свернуть себе шею. Для самоубийства у меня не было ни смелости, ни осознанных причин. И вот я убивала себя через то, чем занималась. Когда мы вернулись домой, я решила серьезно поговорить с мужем и сказала, что рискованные занятия меня больше не привлекают. Мне стало страшно, я поняла, что хочу жить. Каково же было мое удивление, когда обрадованный муж сказал, что очень надеялся, что рано или поздно мне все это надоест, потому что сам он все эти годы рисковал только ради меня. Одна из главных особенностей отверженных – Специально выделенная улиц Бурбо – это бегство, как базовая защитная реакция. В проблематичных ситуациях, под давлением, отверженные стремятся сбежать, разорвать контакт, в крайнем случае заснуть и отключиться от происходящего, если бежать некуда. Отверженные избегают, когда начинают понимать, что становятся нужными кому-то, любимыми кем-то, и что им становится комфортно. Этот позыв к бегству продиктован страхом, что недоступное счастье может всё-таки найти их, но тогда они непременно лишатся его позже. Придёт кто-то и отберёт его. Навсегда и по праву счастья принадлежать им не может, потому что права нет. Поэтому лучше сбежать до того, как оно наступило, чем лишиться его после того, как подержал в руках, почувствовал и принял. Отверженные боятся быть счастливыми и нужными. Они прячутся в привычное одиночество, ибо ждут от него меньше страдания. Обстоятельства нанесения травмы – формирование сценария. Сценарий отверженного запускается в результате глубокой и ранней травмы, которую наносит ребенок-родитель одного с ним пола. Первичная травма относится к возрасту от 0 до 3, часто до года. Однополый родитель для ребёнка в этом возрасте – это самый важный и близкий человек, самое важное и близкое существо на свете. Именно он, отвечает за выживание ребёнка, ему ещё не умеющий говорить ребёнок бессознательно адресует самое своё существование и полностью зависит от того, принимает его родитель или нет». В первые годы после рождения основная задача младенца – это физическое выживание. Слыша слова и воспринимая действия родителей, адресованные ему, ребёнок непосредственно принимает точку зрения взрослого, давшего и поддерживающего в нём жизнь. Если родитель транслирует, что в его мире ребёнку нет места, то это прямо определяет его самосознание». Взрослым часто кажется, что пока ребенок еще не умеет как следует говорить и сознательно обдумывает то, что видит, он ничего не понимает и ничего не запоминает. Это не так. Пока сознание ребенка находится в процессе формирования, у него еще нет защитных механизмов и фильтров. Ребенок действительно не удержит в активной памяти свой младенческий опыт, но… Все, что он видит и слышит в этом возрасте, фиксируется в его подсознании, и именно это дает основу тем психологическим конструкциям и стратегиям, которые затем будут работать у него в течение всей жизни. Услышав в возрасте нескольких месяцев, что родитель одного с ним пола не рад его существованию, человек на полном серьезе начинает считать свое существование ошибкой, а себя недостойным жить. И, конечно, если он оказался не нужен самому первому и самому важному адресату, то и никому другому, по его бессознательному убеждению, он никогда не будет нужен. Для взрослых отверженных характерно то, что они ничего не знают о самом себе, не имеют образа себя, разумеется, себя не любят и вообще ощущают себя таким нематериальным наблюдателем, взгляд которого исходит из абстрактной точки в нуле. И всего лишь фиксируют окружающие события. На самом деле, бесплодные поиски признания в партнерах, коллегах и вообще в окружающем мире призваны компенсировать отверженному отказ в принятии одного единственного человека, его отца или матери, в зависимости от пола. Именно его или ее признание является той недоступной сверхценностью, которая могла бы разрешить отверженному жить и быть собой. Но... Даже если внешние отношения с родителем вполне ровные, даже если родитель на самом деле любит отверженного, работа сценария не даст ему этого увидеть. Обычно именно бессознательная фиксация на первичном отталкивании портит впоследствии отверженному отношения с родителем. И этот цикл невозможно прервать, не пролечив изначальную травму. «История жизни». В одном из российских городов ко мне подошла уже немолодая женщина и сказала, что на моем мастер-классе у нее произошло прозрение, и она поняла, на что потратила свою жизнь. Ее история не может не вызвать сочувствия. Она была младшей дочерью в семье, и ее мать никогда не скрывала, что родила ее ради получения больше жилплощади на предприятии. Мать не любила ее и всегда свободно об этом говорила. Впрочем, также она себя вела и по отношению к ее рано умершему отцу. Предметом любви матери была старшая дочь, рожденная в первом браке Ее мама опекала и баловала, она рано уехала из дома, поступила в институт И все время приводилась в пример младшей Младшая, которая всю жизнь терпела обиды и унижения, очень рано повзрослела Принципиально не пошла в институт, а закончила строительное ПТУ, пошла работать на стройку и загуляла Она намеренно приводила домой грязных и пьющих мужиков, пила вместе с ними и оставляла их ночевать, бросая вызов матери, которая ничего не могла с этим сделать. Результатом стала беременность, ранний аборт по настоянию матери и приговор врачей, после которого она загуляла пуще прежнего. Так героиня довела себя до полного отвращения к жизни, и однажды, проснувшись в компании каких-то малознакомых субъектов, она поняла, что дальше так продолжаться не может. Она бросила пить, села за учебники, выучилась и стала бухгалтером. Испытывая чувство вины, она, когда начала хорошо зарабатывать, стала все свои деньги тратить на мать. Отправлять ее в санаторий и на курорты, покупать ей дорогие вещи и так далее. Но, несмотря на все это, отношения их так и не наладились, потому что мать все равно не стала любить ее больше, чем была способна. Потом героиня тяжело заболела. Надолго попала в больницу. Каждый день она ждала часов посещений и надеялась на приход матери, которая никак не могла найти время, чтобы прийти. Весь период своего лечения героиня пролежала одна. Когда она выписалась из больницы и пришла домой, то с удивлением обнаружила, что мать, пока она болела, пустила в квартиру жильца и спокойно зарабатывала на нем деньги, чтобы не отказываться от привычного уровня жизни. Потом были съемное жилье, попытки выйти замуж и бесславное возвращение к матери. И вот на мастер-классе у нее случилось прозрение. Она поняла, что ей 46 лет, семьи у нее нет, детей не будет. И все это потому, что всю свою жизнь она посвятила надежде, что рано или поздно мама ее полюбит. Ради этого она занималась пьянством и развратом, чтобы мать забеспокоилась и начала ее вытаскивать из притонов. Ради этого потом зарабатывала деньги, чтобы мать ее оценила. Ради этого и заболела, чтобы получить от нее хотя бы жалость, но не получила и того. В некоторых случаях, к сожалению, отношения с родителями действительно не исправить и принятия не добиться. Но исправить свою собственную жизнь, разделив свою точку зрения и восприняв точку зрения родителей, перестать смотреть на себя его или её глазами и принять себя самому, возможно. Только вслед за этим идёт признание и принятие окружающих. В обратную сторону это работает реже и только при более поверхностных травмах. Реализация сценария в отношениях. Поскольку сознание отверженного, принятия и привязанность, любовь и серьезные отношения, само признание значимости его существования невозможны, такой человек практически не в состоянии вступать в серьезные личные отношения. Отверженный на уровне аксиомы не верит в то, что его в принципе можно любить, что он может быть предметом личного интереса и заботы. Он убежден, что недостоин этого всего, поскольку недостоин самой жизни и существует по ошибке. Однако болезненная жажда признания, надежда получить все-таки санкцию на жизнь у такого человека присутствует и составляет главное, а часто единственное его желание. «Отверженный не нужен сам себе» поскольку ощутив, что его отвергает мир, он принял это положение вещей и отверг себя сам. И тем сильнее его неисполнимое с точки зрения работающего сценария желание быть нужным хоть кому-то. В этом конфликте «отверженный» существует в любых взаимоотношениях. Он хочет быть нужным и любимым, но не верит в то, что это возможно, или что это возможно само по себе, без дополнительных условий. В некоторых случаях отвержены пытается завоевать любовь какими-то достижениями или своей объективной полезностью для любящего. Обычно это усилие никакой логической связи с тем, любит человек или не любит, не имеет. Они могут сильно мешать совместной жизни партнеров, поскольку вместо того, чтобы заниматься чем-то действительно нужным, отверженный будет совершенствовать какие-то совершенно незначимые для других собственные качества, которые он назначил ключом к праву на любовь. Для женщин это может быть внешность или ведение домашнего хозяйства. Мужчины часто впадают в общий перфекционизм по поводу всего того, что они делают, пытаясь добиться превосходства во всем и над всеми, или бросаются совершать опасные подвиги. История жизни 26-летний мужчина профессионально занимался беговыми лыжами и был лидером своей команды. На тренировке команде было дано задание – два часа ходить спокойным шагом и делать упражнения. Все стали в медленном темпе выполнять указания тренера, а он выбрал темп в три раза быстрее, чем у других. Оторвался от команды и ушел далеко вперед. На расспросы тренера, почему он проигнорировал прямую инструкцию, мужчина ответил – «Я всегда должен быть первым, иначе за что меня будут любить жена и дети? Я не могу позволить себе идти медленнее других». Отверженный изнутри сценария не видит абсурдности такой логики. Другой крупной сложностью во взаимодействии с Отверженным может стать его уже упомянутое стремление к самоуничтожению. Ни волнения близких за его жизнь, ни попытки удержать его от вредного и опасного поведения в случае с отверженным эффекта не дают. Переживания других не могут быть для отверженного аргументом, поскольку он бессознательно не признает их привязанности, следовательно, не признает и связанных с ней страданий и тревог. Склонность к саморазрушению часто толкает отверженных к алкоголизму, наркомании, разного рода зависимостям. Ну, и, наконец, сами отношения с человеком, который не признает любви партнера и не чувствует себя счастливым, чтобы тот не предпринимал, зачастую мучительно и недолговечно. Если говорить и иными способами пытаться донести до отверженного свою привязанность и принятие, он в них всерьез не поверит. При этом проявление этой привязанности он может воспринимать как ограничивающую его опеку, давящую зависимость, навязчивость, корыстный интерес и прочее. Он тягодится ими. Поскольку такой человек не чувствует себя в полном смысле существующим, не верит, что партнер его ценит и принимает, он и сам не способен принять партнера отвержены, не способны к взаимности, по крайней мере, в сколько-нибудь длительных отношений. Они чувствуют себя никому не нужными, но при этом сами эмоционально недоступны. Они влюбляются в равнодушных или недоступных людей. Такие партнеры кажутся им безопасными и желанными, поскольку счастье с ними недостижимо. Раз счастья не достичь, то его и не отнять потом. И именно в этой недостижимости для отверженного парадоксальным образом таится надежда. При этом в такой привязанности можно находить подтверждение собственным бессознательным убеждениям, а любой психологический сценарий всегда ищет подтверждение. В жизни отверженного, по сути, возможна только несчастная любовь в ту или другую сторону. История из жизни. На приеме мужчина 42 лет, запросом о проблемах в личной жизни. У него за спиной три длительных, но, к сожалению, неудачных брака. Все три женщины имели детей от предыдущих браков и были старше клиента на 10-15 лет. Все три истории отношений продолжались по 8-9 лет. То есть, начавшись в ранней молодости, заняли собой практически всю жизнь клиента. Из его рассказа можно восстановить следующую схему. Он начинал встречаться с женщиной, у которой много своих дел и проблем, жизнь которой заполнена и в большей степени определена ее прошлым. В жизни своей партнерши он выполнял роль добровольного помощника, воспитывал ее детей, водил их в школу, зарабатывал, ухаживал за ней. Затем они заключали брак, и их отношения продолжались в том же духе. Часто у жены были какие-то личные обстоятельства, вроде несчастной любви к другому, которые мешали ей в полной мере оценить мужа и полюбить его по-настоящему. Так продолжалось до тех пор, пока дети не приобретали самостоятельность. Личные драмы не сглаживались благополучной жизнью, и женщина не начинала принимать его любовь, разворачиваться к нему лицом и отвечать ему взаимностью. В этот момент по непонятной ему самому причине клиент уходил от жены и снова оказывался один. Эта трагическая для него самого и для его партнёра реакция отверженного запрограммирована сценарием. Отверженный умеет давать, когда не надеется на взаимность, но не умеет принимать. Когда он видит хорошее отношение к себе, он, во-первых, не верит в него, во-вторых, не знает, что с ним делать и как реагировать. Для него эта ситуация напряжённой и мучительной дезориентации. Как быть в отношениях к помоечным котом, которого пустили в дом, Отвержен, независимо от пола, знает. А как быть полноценным партнером, на которого полагается, которого любят и уделяет внимание, нет. От таких отношений отверженные бегут, принося страдания и себе, и своим партнерам. Поскольку возможность любви к себе отверженные изначально не верят, в браке они могут начать изводить супруга проверками, действительно ли он любит их так, как говорит обнаружив, что все-таки не любую выходку ему или ей простят, отверженный еще больше укрепляется в своем сценарии, делая вывод, что он все-таки изначально был прав и партнер неискренен. Конечно, никто не совершает подобных экспериментов осознанно. Отверженному просто все время плохо и эмоционально холодно. Он не получает от своих близких того тепла и удовлетворения, которые дают здоровые и близкие отношения. В попытках достичь близости отверженный мучает партнеров, а на самом деле корнем проблемы является его собственная установка «меня не существует» и невозможно быть близким с пустым местом. В принципе, отверженные могут так и не вступить в брак потому что рассматривают его как акт высшего признания любви, которые в рамках сценария невозможны. И, следовательно, любое предложение подобного рода – это обман или фальшивка. Мотив фальшивых чувств вообще типичен для личной жизни таких людей. Любые чувства кажутся им фальшивыми из-за того, что в их самосознании чувствовать некому и испытывать чувства не к кому – А все, что им предлагают вместо этой недоступной искренности – назойливая ложь и подмена ценности. Особенности поведения на работе и отношения к деньгам. Люди со сценарием отверженного – плохие работники, если не являются собственниками и не работают сами на себя. Они никогда не делают все в срок, максимально затягивают исполнение любой задачи, субъективно ощущая, что на них давит необходимость успеть к дедлайну и ожидания заказчиков. На самом деле эти мучения – обратная сторона бессознательного удовольствия от того, что их ждут, и от них зависят. Прокрастинация и неорганизованность отверженных – это способ привлечь к себе дополнительное внимание. Особенно внимание начальства или ключевых клиентов – способ подтвердить себе факт собственного существования. Даже много зарабатывая, отвержены не в состоянии насладиться теми возможностями, которые дают деньги. Они не позволяют себе тратить их на себя, потому что считают себя недостойными вложения ресурсов. Соответственно, такие люди легко упускают деньги и умудряются не зарабатывать даже там, где для того, чтобы заработать, не надо прилагать особенных усилий. В некоторых редких случаях проявление сценария нивелируется, если человек состоялся как профессионал и как личность, и добился значительных результатов в жизни благодаря своим талантам, интеллектуальным способностям, упорству, если он сам завоевал себе место под солнцем. Травма не излечивается, но компенсируется, становятся менее актуальны, и на первый план выходят другие стратегии поведения. Характерные признаки у мужчин. Мужчины, отверженные, нигде и никогда не чувствуют себя комфортно. Они все время находятся в поисках себя и в поисках своего места в жизни. Даже если они находят это место и реализуются, например, в профессии, у них все время сохраняется ощущение, что все-таки что-то не так, и что счастье должно выглядеть как-то по-другому. Такого мужчину очень сложно убедить в любви к нему, он с трудом женится и, как правило, на женщине, которая его не любит и не скрывает этого. Он предпочтет жениться на женщине с чужими детьми, даже если у него есть собственный, и будет воспитывать их, мучаясь от того, что дети, которых он воспитывает, не его. А заниматься своими он не может, но при этом ничего не сделает для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. При взгляде со стороны поведение такого человека всегда нелогично. Он как бы целенаправленно ищет страданий и избегает возможности быть счастливым и удовлетворенным. И на самом деле это практически так и есть. Чем больше страданий испытывает мужчина отверженный, тем больше ощущение нужности и причастности у него есть. Через эти мучения и дискомфорт он подтверждает в себе, что живет, так как мертвая болеть не может. Характерные признаки у женщин. Для женщины-отверженной существует возможность компенсировать свою травму через семью, если она все-таки выйдет замуж. Как правило, такая женщина берет на себя всю работу по дому и как золушка начинает зарабатывать себе право на жизнь в данной конкретной семье или квартире. Ей и в голову не приходит, что все это может делать не только она, и она строит отношения в семье так, что никто другой ей помогать не будет». Она сама же может на это обижаться, но все равно ничего не изменит, потому что таким образом она оправдывает свое существование. Иногда у отверженных женщин вырабатывается манера усиленно ухаживать за мужем, носить ему кофе в постель, лично опекать его больных родителей и иными способами подтверждать свою полезность за счет постоянных вложений личных ресурсов. Сексуальность и ощущение тела Отверженные мужчины – самые лучшие любовники. Чтобы компенсировать свою ненужность, такой мужчина в постели очень старается. Он серьезно изучает технику секса, внимательно отслеживает реакции партнерши и прилагает сознательные усилия для того, чтобы доставить ей максимум удовольствия. При этом предпочитает холодных женщин и, когда все-таки добивается от них результата, отмечает это для себя как честно заработанный приз, подкрепляющий самооценку. Женщина с хорошим сексуальным темпераментом такого мужчина привлекает мало, потому что рядом с такой женщиной он чувствует, что всего лишь удовлетворяет чьи-то сексуальные потребности, а не завоевывает его, преодолевая сопротивление. Основной целью любого сексуального взаимодействия для такого человека является подтверждение его нужности и востребованности, а не собственное удовольствие. Женщины, живущие в рамках сценария отверженного, физического удовольствия обычно получают еще меньше, чем мужчины. У них часто бывает фригидность или проблемы с оргазмом. Для них типична очень скудная сексуальная жизнь, которой они не удовлетворены. Но бывают также и женщины, которые выбирают мужскую стратегию поведения. Для них очень важно впечатлить партнера и принести ему максимум удовольствия. Они используют различные техники, но при этом почти ничего не чувствуют сами. Здоровье и типичные болезни. Болезни, которые свойственны отверженным, это кожные заболевания, такие как нейродермит, псориаз, аллергия. Все заболевания, имеющие заметные внешние признаки и привлекающие внимание окружающих. По этой же причине возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом и дурной запах изо рта. Также для отверженных типичные болезни связаны с угрозой жизни, если не принимать по расписанию определенные препараты. Сюда относятся астма, диабет и многие другие системные заболевания, при которых человек должен всегда помнить о том, что если он не примет вовремя тот или иной препарат, он умрет. Таким образом, он напоминает самому себе, что жив, и если забудет об этом, то может стать мертвым по-настоящему. Болезни отверженных всегда бросаются в глаза окружающим своими проявлениями. Либо они написаны у них на лице, либо накладывают заметный отпечаток на поведение. Что необходимо проработать? Когда ребенка отвергает родитель его пола, податель жизни – основной маяк самоидентификации. Вместе с общим неприятием себя у ребенка закрепляется неприятие своего пола. Это не обязательно приводит к колебанию половой самоидентификации или к нетрадиционной сексуальной ориентации. Скорее, отвержены не вполне понимают, что значит быть женщиной или быть мужчиной. У них нет контакта с самим собой и со стихией своего пола. Они не чувствуют себя принадлежащим группе мужчин или женщин и часто не находят с ними общего языка. У отверженного нет санкции на жизнь, и, следовательно, нет санкции быть самим собой, со своими особенностями и психосоциальными ролями. Доверять людям своего пола отверженному еще труднее, чем людям противоположного, поскольку при общении с ними он вновь и вновь переживает отголоски первичной ситуации отвержения родителя. Человек с действующим сценарием отверженного испытывает постоянную тоску по принадлежности к группе и одиночеству, которое может быть удовлетворено только реабилитацией в глазах родительской фигуры и разделением исходных точек зрения своей и родителя. Если пролечить травму отверженного и ликвидировать сценарий, человек знакомится с самим собой и приобретает способность получать удовольствие от жизни. Он научается желать и действовать от собственного лица, чего не мог в рамках сценария, ведь тот, кого нет, не может ничего хотеть. У него возникает правильная мотивация, которая в сочетании с нереализованными ранее амбициями может быстро привести его к успеху или к полной и интересной и насыщенной жизни. Поскольку мучительный опыт существования без права на существование тренирует и закаляет человека, после прохождения терапии он оказывается во всеоружии и эффективно реабилитируется.